Урок 7. Ментальное требование. Ментальное требование – это потенциальная сила достижения. Настрой разума влияет на выражение лица, определяет действия, меняет окружение и регулирует всю нашу жизнь. Я не буду пытаться объяснить природу безмолвной силы, приводящей к нужным результатам. Вы хотите развить свои ментальные силы, чтобы влиять на обстоятельства по своему усмотрению и Именно этому я хочу вас научить. Концентрированное ментальное требование содержит чудесную силу и удивительные возможности. Ментальное требование, подобно любым силам, подчиняется определенным законам. Мы можем повысить его потенциал при помощи последовательных и систематических усилий. Ментальное требование должно управляться силой разума. Все ментальные элементы должны использоваться для того, чтобы заставить веление разума материализоваться. Можете ли вы интенсивно хотеть определенную вещь до тех пор, пока не исключите все отвлекающие вас мысли? Если вы концентрируетесь до тех пор, пока не достигнете цели, вы развили волю, способную исполнить любое ваше желание. Делая лишь ординарные вещи, вы будете одним из посредственных людей. Но если вы превзойдете других, пусть даже в чем-то малом, вы станете один из успешных людей. Хотите ли вы стать успешным? Если да, то вы должны совершить что-то большее, чем доступно рядовым мужчинам и женщинам. Это легко осуществить, если вы только будете концентрироваться на своем желании и делать лучшее, на что вы способны. Гонку выигрывает не бегун с самыми длинными ногами или самыми сильными мускулами, но тот бегун, в ком живет самое сильное желание. Вы лучше поймете этот принцип, если подумаете о паровозе. Он начинает двигаться медленно, но постепенно машинист доводит давление в котле до максимума. Только тогда паровоз может развить максимальную скорость. Тот же самый принцип применим к двум бегунам. Стартуя вместе, они постепенно увеличивают свое желание двигаться быстрее. Бегун самым сильным желанием победит. Даже если он обгонит другого только на половину дюйма, он заслужит лавровый венок. Успешные в мире люди не всегда обладали большой физической силой. Поначалу они не всегда казались приспособлены к окружающим условиям. Их не всегда считали талантливыми. Они завоевали успехи своей решимостью достичь успеха в выбранном деле. Они не допускали, чтобы неудачи лишили их мужества, а трудности испугали их. Они никогда не теряли из виду своей цели. У всех нас есть чудесная безмолвная сила. Если ее развить, она поможет нам победить внешне непреодолимые препятствия. Эта сила постоянно побуждает нас стремиться к большим достижениям. Чем больше мы знакомы с ней, тем лучшими стратегами мы становимся, тем сильнее в нас мужество и желание проявлять себя в конкретных делах. Если человек осознает эту безмолвную внутреннюю силу, которая контролирует его судьбу, он никогда не будет неудачником. Без сознания этой внутренней силы вы будете лишены ясного видения, и внешнее окружение не отдаст свои силы вашему разуму. Только ментальная решимость делает достижения возможными. Никогда не позволяйте вашему разуму отказаться от претензий на цель, которую необходимо достигнуть. Сила разума нужна для исполнения ваших планов. Будьте терпеливы и настойчивы, чтобы эффективно использовать все ваши внутренние силы. Настойчивость – главный элемент успеха. Будьте последовательны в своих решениях. Контролируйте мысли и всю свою энергию, пока не добьетесь выбранной цели. Слишком рано сдаться – это значит ослабить все будущие усилия. Некоторым людям ментальное требование кажется нереальным, потому что его нельзя почувствовать. Однако, оно – самая могущественная сила в мире. Вы можете свободно пользоваться этой силой. Никто не использует ее вместо вас. Ментальное требование отличается от пустых мечтаний. Когда вы сомневаетесь, эта сила даст вам совет. Эта сила будет руководить вами, когда вы в нерешительности. Если вы боитесь, эта сила придаст вам мужество. Она придаст вам энергию, необходимую для достижения цели. У вас есть огромный запас возможностей. Ментальное требование делает возможности реальными и обеспечивает все необходимое для их воплощения. Ментальное требование выбирает инструменты и учит ими пользоваться. Оно помогает вам прояснить ситуацию. Делая ментальное требование, вы всякий раз укрепляете мозговые центры, привлекая к себе внешние силы. Лишь немногие люди осознают силу ментального требования. Можете ли вы передавать свои мысль другому человеку без разговора с ним? Бывало ли с вами, что после долгого обдумывания вы собирались обсудить с другом какой-то вопрос, но он первым начинал разговор? Может быть, в своем письме вы делали другу предложение, которое он выполнял еще до получения вашего письма? Может быть, вы планировали поговорить с другом, а он в этот момент сам приходил к вам или звонил вам? У меня было множество подобных реакций на мои мысли, и у вас, я думаю, тоже. Подобные события нельзя считать случайными или совпадениями. Они – результат ментального требования, которое было запущено сильной концентрацией. Когда человек ничего не хочет, он мало получает. Решительное требование – первый шаг в получении того, что вы хотите. Сила ментального требования кажется абсолютной, а обеспечение не ограничено. Проецируя себя, ментальное требование материализует состояние и возможности, необходимые для достижения цели. Не думайте, что я переоцениваю ментальное требование. Оно помогает обрести полноценную жизнь лишь в том случае, если его использовать для благих целей. Сделав ментальное требование, не допускайте сомнений и колебаний, иначе нарушится поток, который соединяет вас с вашими желаниями. Используйте столько времени, сколько нужно, чтобы построить прочное основание. Пусть в вас не проникает даже тень сомнения. Принимая сомнения, вы теряете ментальную силу, а силу, которая однажды потеряна, сложно приобрести заново. Делая ментальное требование, держитесь твердо до тех пор, пока ваша потребность не будет восполнена. Хочу еще раз подчеркнуть, что сила ментального требования – это не пустые мечтания. Вы можете использовать эту концентрированную силу. Данная сила не является сверхъестественной, но она требует развития мозговых центров. Вы получите результат, если подойдете к нему с непреклонной решимостью. Ни один человек не может в должной мере развиться до тех пор, пока не признает эту силу в себе. Если вы еще не стали ее осознавать – Вы не добились значительных успехов в жизни. Именно она отделяет обычного человека от других людей. Благодаря ей мы развиваем сильную персональность. Если у вас есть большие желания, вам нужны большие требования. Сделав требования, ожидайте его выполнения. Успех зависит от вас. Мы получаем награду в зависимости от наших усилий. Сила ментального требования может принести нам то, чего мы захотим. Мы становимся людьми, какими мы решаем стать. Наша судьба подчиняется нашему контролю. Настройте свой разум должным образом, и вы обретете успех в зависимости от ваших способностей. Даже человек с обычными способностями, если вы видите себя таким, может стать успешным, независимым и свободным от беспокойства. Любой ординарный человек может стать повелителем своей жизни, соблюдая два условия. Во-первых, ему необходимо постоянное недовольство тем, что он делает и чего он уже достиг. Во-вторых, он должен развить свою веру в то, что для него нет ничего невозможного. Сформируйте в разуме уверенность, которая поможет вам пользоваться его силой. Некоторые люди, особенно пожилого возраста, могут сказать, как мне развить эту уверенность, могу ли я после многолетних разочарований и обыденной, ничем не примечательной жизни, вновь составить и осуществить план, который сделает мою жизнь достойной и избавит меня от монотонной рутины. Может ли человек выйти из колеи, по которой он многие годы медленно двигался к могиле? Это возможно и жизнь многих людей служит тому успешным доказательством. Среди великих людей Франции заслуженным почетом пользуется имя Эмиля Летре, который составил знаменитый словарь французского языка, величественный литературный памятник. Он принадлежит числу 40 бессмертных во Франции, и его место смог занять только великий пастер. Когда Летре начал работу, которая принесла ему заслуженную славу, Он был уже старше 60 лет».